Глава третья. Встретили эльфов неласково. Один из моих отрядов, патрулирующих прилегающую территорию, едва не вступил с ними в бой. О том, что у меня с длинноухими не самые теплые отношения в городе знали все. Вот и относились соответствующие. Даже все местные были в курсе того, что у нас как-то состоялся бой. При этом количество врагов, которые посмели напасть на мою землю, увеличивалось от рассказа к рассказу. Сейчас уже выходило так, что эльфов было раз в 10 больше, чем нас. В их армии имелись десятки магов, ну а мы едва ли не плетьми их разогнали. Как бы это ни было, до боя с отрядом эльфов действительно чуть дело не дошло. Нужно отметить, что их было около трех сотен. Мои воины сразу нападать не стали. Бросили клич, собрали большой отряд и только после этого встретили врага, который даже не подозревал, что их вот-вот начнут резать. Благо, что командир отряда все же вступил в переговоры. Ему и пояснили, что это что-то вроде посольства, приехали поговорить с королем Ларсом. От самой границы до моей столицы эльфов сопровождал серьезный отряд. После его сменили мои гвардейцы, элитные войны. При этом вся эта элита участвовала в бою против эльфов. Простые граждане тоже встречали остроухих как врагов, а не как друзей или желанных гостей. А в деревне и городки пропускали только за очень большие деньги. Такое ощущение, что предупреждали добрых жителей королевства, что эльфы тут нежеланные посетители. Врать не буду. Я тоже с этими гостями церемониться не стал. зная, как они себя ведут, когда к ним кто-то приезжает, да и помню их отношение к людям. Мы для них низшая раса, а себя они считают верхом эволюции, что в корне неверно. В общем, сначала доделал все свои дела, а спустя неделю позвал к себе старшего». Все это время они жили в моей столице, правда, не имели возможности по ней перемещаться, были под постоянным надзором. Хорошо, что в гостинице слуги остались, которые их кормили, иначе им бы самим пришлось себе еду готовить. С эльфами прибыло даже два мага, видно, обеспечивали безопасность гостей. Когда я позвал к себе старшего, их ко мне вести не стали, следили за моей безопасностью, пригласили только командира отряда, целого князя и двух его приближенных. Всех троих полностью обезоружили, тем самым нарушив негласное правило ведения переговоров. Можно сказать, длинноухих оскорбили. С другой стороны, мы ведь с ними в состоянии войны, а значит, вести себя будем так, как захотим. Пусть спасибо скажут, что их вообще сюда пустили. Обычно моя супруга не очень любила присутствовать на таких мероприятиях, но сейчас даже она уселась в кресло рядом со мной. К сожалению, я не смог выяснить, с какой целью пожаловали эти ребята. Краки крутились в гостинице, но ничего интересного узнать не смогли. Хотя о моих разведчиках уже многие знали и старались держать язык со зубами. Видимо, уже и до эльфов эта информация дошла. Была мысль, что у них кто-то болеет, но нет, все здоровы. Если честно, я думал, что они про меня уже забыли, я же теперь далеко живу. Большинство имперцев едут лечиться к ним. А вот гномы ездят только ко мне, так что эльфам я все еще как кость в горле. «Внимательно вас слушаю», — произнес я, когда эльфы приблизились. Изображать из себя вежливого и гостеприимного хозяина даже не собирался. Эти сволочи хотели меня убить, и мне плевать, что наносил экономический вред их государству, переманивая клиентов. Впрочем, нежеланные гости тоже не собирались действовать по давно заведенному протоколу, что сильно не понравилось моей супруге. Она сидела и прожигала их одновременно ненавидящим и презрительным взглядом. «Наверное, у меня никогда подобно не получится. По сути, я простой человек, а вот она – княжеская дочь, аристократка очень древнего рода. Тем более, перед ней сейчас были самые лютые враги». «Ты королевского рода?» «Даже не сказала», – прошипела Эльфузара. Причем в ее голосе было столько угрозы, что Эльф сразу же растерял все свое высокомерие. «Нет», – тем не менее твердо ответил он. «Где твой поклон перед королем?» «Тебя сюда прислали оскорбить нас или просто таким незамысловатым образом решили избавиться от никчемного слуги? Так я лично могу организовать твою смерть, только не обещаю, что она будет легкой. Эльфы переглянулись между собой. Потом старший склонил голову, его сопровождающие отвесили полноценный поклон. «Ваше королевское величество», — начал эльф. «В данный момент вы стали королем довольно сильного государства, а наш правитель пытается поддерживать добрые отношения со всеми». «Однажды я уже испытывал ваши добрые отношения», — усмехнулся я, «когда вы напали на мои земли. Это была инициатива...» «Только не надо мне врать, что все это произошло по вине одного князька, который сам проявил инициативу. Вроде бы как твой монарх ни при чем», — перебил я гостя. «Зачем прибыли?» «В прошлом у нас с вами были разногласия», — после короткой паузы продолжил эльф. «Но ведь нужно жить и развиваться дальше. Так зачем враждовать, если можно жить в мире? Тем более, сейчас у нас нет друг к другу никаких претензий». «Вы находитесь далеко от нашего королевства и не наносите никакого вреда нашей экономике». хорошо», — усмехнулся я. «Враждовать больше не будем. Я вас услышал. Так и передайте вашему королю. У вас все». Видно, мой ответ гостя слегка удивил. Не на такое он рассчитывал. Тем не менее, собрался он быстро. «Мы бы хотели закупать у вас некоторые ингредиенты». К сожалению, Империя сейчас сама нуждается в ряде зелий, из-за чего поставки резко снизились. Мы можем давать вам такую цену, которую вам никто больше предложить не сможет. Людям ведь всегда нужно золото. Хм, а как же, снова усмехнулся я. Только у меня и без вас золота хватает, а рынок сбыта уже имеется. Боюсь, что вы у меня ничего не получите. Мы дадим очень хорошую цену, не отставал эльф. Вы же понимаете, что я тебе прямо скажу, перебил я гостя. Ваши добрые намерения, мне верится, очень слабо. К тому же то нападение, ну, знаете ли, как-то скверно повлияло на хорошие отношения между нашими государствами. В том бою мы потеряли много хороших людей и орков. «Сейчас ты приходишь ко мне и говоришь, что теперь мы должны сотрудничать. Впрочем, я не против хороших отношений. Человек я довольно миролюбивый, но в ответ на небольшую услугу со стороны вашего правителя». «Какую?» — напрягся эльф. «У вас имеются рецепты редких зелий. Я хотел бы их получить в знак нашего будущего сотрудничества и добрых отношений», — улыбнулся я. «Вы же знаете, что мы храним свои рецепты в строжайшей тайне». «Поэтому наши целители самые лучшие. Только вы нас превосходите», — нахмурился эльф. «Ну и что? Как-то же я должен понять, что ваш король на самом деле хочет мира. Не переживайте за свои секреты, я никому о них не расскажу». Зара после моих слов не удержалась и рассмеялась. Впрочем, вскоре снова стала серьезной. «И мне и ей было прекрасно известно, что никаких рецептов мы не получим. Эльфы на самом деле держат их в тайне». Вот и пусть незваный гость катится туда, откуда приехал. Само собой, мне было понятно, что длинноухим от меня нужны не ингредиенты, а что-то другое. И мне очень хочется узнать, что именно. В то, что они прибыли меня убивать, я не верил. Мои воины покрошат их отряд на куски и даже не вспотеют. Сейчас, чтобы до меня добраться, нужны или очень опытные убийцы, или большая армия. Впрочем, армия тоже не гарантирует успех. Закрепились мы тут основательно и в крови любого утопим. Херон, позвал я вождя Краков, когда эльфы ушли. Мне нужно знать, зачем я нужен этим тварям. Пусть твои подчиненные сопровождают эльфов, только отправь самых лучших, чтобы все было максимально скрытно. А вот все знаем, что им от меня так нужно. Все сделай, мой господин! Кивнул старичок, после чего засеменил к дверям. Постепенно наше собрание перешло в совет короля с его приближенными. Причем вопрос стоял очень интересный. Витор начал жаловаться, что в окрестностях не только моего города, но и почти всех крепостей стало очень мало тварей. Было бы неплохо, если бы мы захватили еще несколько замков. Люди есть, маги для усиления гарнизона тоже, сейчас можно воспользоваться моментом. Даже забавно было его слушать. Вроде бы должны быть все счастливы, что чудовища из дикого леса перестали беспокоить. А нет, много недовольных. Дворяне терпят убытки. Нужно признать, что и мне такое затишье не нравилось. Нет, я не думаю, что кто-то хочет на нас напасть. И из-за этого начали собирать тварей в кучу. Просто пока на освобожденно от кихиров место не пришли новые. Мы же целое племя вырезали. Видимо, их соседи об этом пока не узнали. Хм, надо же!» Не смог сдержать смеха князь. Вот ведь удивительное дело. Я всю свою жизнь воевал с чудовищами, как и мои предки. И вот настал день, когда можно вздохнуть спокойно и отдохнуть. Но нет, мне теперь и это не нравится. «Можешь просто один в лес сходить», — проворчала Сарена. «Как можно дальше? А еще лучше езжай в Империю. Сам слышал, что там чудовищ хватает». Девушка одна была в печали. Ее род потерял огромный участок земли. Не могу сказать, что меня проблемы рода очень сильно тревожили, хотя я уже считал своего деда родным человеком. Просто у меня своих забот хватало, так что не до проблем рода. Да и не мог я им помочь, чтобы себе ущерба не нанести. Витор немного погорячился, когда сказал, что можно захватить сразу несколько крепостей. Артефакты на них были, но вот чтобы взять под контроль сразу столько территорий, требовалось снять часть солдат с других укреплений. По крайней мере, чтобы на новых землях имелись достойные гарнизоны. У меня хоть и много воинов, прошедших усиление, но не хотелось разбивать их на небольшие отряды. Большинство из них составляли мою гвардию, а простых людей отправлять против чудовищ слишком опасно. Впрочем, мои вассалы меня убедили. Началась подготовка к новому походу. Сам я никуда не собирался, мне и тут есть чем заняться, не стоило всюду свой нос совать. Краки все же смогли узнать, что эльфам от меня было нужно. Правда, не во всех деталях. Засуетились мои враги из-за того же, из-за чего и дроу. Они тоже хотели попасть в библиотеку, которая раньше принадлежала империи, а сейчас была затеряна где-то в диком лесу. Сообщил мне об этом не Хек, а какой-то другой крак. Причем мой помощник хотел ему помешать это сделать. Они влетели в мой кабинет небольшим клубком почему-то из печи. При этом кусали друг друга и мутузили маленькими кулачками. «Мой господин!» – орал Хек. «Это я должен ему все докладывать, а твое дело только узнавать!» «Ты ты без этого зажрался! Я узнал! Я и доложу!» Не сдавался его соперник. Мы с Зарой немного понаблюдали за схваткой, а после моя жена подняла двух смутьянов за шиворот. «Вы что тут устроили?» — строго спросил я. «Плитей захотели!» «Мой король!» — угодливо заулыбался соперник Хека. «Ваш верный слуга все выяснил! Эльфов интересует какое-то древнее хранилище!» «Поэтому их король хочет строить с вами добрые отношения!» «Даже мне стало интересно, что в этом хранилище?» — проворчала Зара, опуская на пол двух мелких задир. «Когда отец прибудет, постараюсь у него все выяснить». «Хорошо бы», — вздохнул я. «Наверное, там много чего интересного есть, если все так зашевелились». «Любопытно, почему гномы ко мне с этим вопросом не приходят?» «Им незачем», — улыбнулась жена. У нас и без того хорошие отношения, да и торопиться они не любят. Сейчас просто будут стараться поддерживать с тобой дружбу. Король гномов тебе постоянно письма со своими послами присылает. все беспокоится о том, как ты тут живешь. Наверняка старый плут тоже знает о хранилище или библиотеке. Неважно. «Мой господин, вы довольны моей работой?» — спросил Крак. Он так и стоял рядом, глазея на нас. «Доволен». Кивнул я. — Просить, чего хочешь. — Можно я тоже при вас буду? Вдруг Хек поспевать перестанет? — тут же попросил награду Крак. — Это кто здесь не поспевает? — возмутился мой слуга. — Да я, если хочешь, знать целыми сутками господину служу. Только ты жрешь целыми сутками, об этом все знают. — засмеялся Крак. — Хорошо. Тоже не сдержал я улыбки. Забавно наблюдать за этими существами. «Как тебя зовут?» «Хьюк! Господин!» — представился Крак. «Будете оба при мне», — сообщил я им. «Но если станете устраивать драки, выгоню обоих». У Хека после моих слов стало такое лицо, как будто я его предал. Впрочем, вскоре он перевел взгляд на своего нового напарника. «Мне кажется, теперь эти двое будут постоянно устраивать между собой драки». Обычно все новости мне приносил Херон или Хек. А тут на его привилегию кто-то покусился. Не удивлюсь, что это произошло с подачей Херона. Хек на самом деле последнее время больше на кухне пропадал. И новости стали чаще приносить другие краки. Мой помощник действительно зажирался Теперь будет усиленно работать, чтобы остаться при мне. А то ведь так недолго потерять самое лучшее место. Работать не надо, только новости докладывать, выбирая полезные. Кстати, краки под моей рукой чувствовали себя неплохо, активно размножались, тем самым увеличивая площадь, за которой можно было наблюдать. Они сейчас следили за всеми моими соседями, правда, за границей их пока было мало. Но ничего, сейчас им не нужно бороться за свое существование, питаются хорошо, так что могут спокойно выполнять свою работу. К сожалению, поход закончился не так удачно, как хотелось бы. Несколько крепостей мои люди взяли почти без боя, в некоторых тогда же начались работы, а потом бравому войску пришлось поспешно возвращаться в одну из крепостей. Причина была проста, разведчики наткнулись на огромное количество тварей. Почему-то я не сомневался, что такие хиры их сюда притащили, недолго же новый рот нам пришлось ждать. Благо, что пока они на нас нападать не собирались, но это вопрос времени, а значит, лучше нанести удар первыми и снизить поголовье врага пока их монстры не перебили моих. Разумеется, мне пришлось отправляться в поход самому. Твари ведь только меня слушаются. Князь Витора, именно он возглавил мое войско, снова дожидался моего подхода в крепости. Я же остановился и не торопился двигаться вперед. Мне требовалось дождаться подхода всех своей стаи, а они не держались вместе. В моей стае были разные виды чудовищ, поэтому они бы с радостью друг друга съели, если бы не были ко мне привязаны. Единственное, что их объединяло, кроме привязки, это то, что им всем было абсолютно наплевать на мои артефакты. Они на них не действовали. Впрочем, я специально таких отбирал, я их даже лечить мог. Благо, что они продолжали держаться своей стае, они таскались за мной, как те же катры. Видно, для кихиров наше присутствие стало полной неожиданностью. Они наверняка узнали о людях в крепости. Несколько раз на нее наваливались чудовища, но серьезного штурма не было. «Само собой, лезть к кехирам сейчас не стоило, хотя я определил, где они находятся. Вокруг них крутились чудовища, их было достаточно много. Уходить незваные гости тоже не собирались. Видно, сейчас решали, что им делать. Я вперед не лез, да и стаю свою отозвал. Кстати, моя стая тоже крутилась вокруг меня и никуда не уходила. Видно, чувствовала опасность. Они порыкивали, то и дело останавливались и принюхивались к воздуху, но вперед не лезли». Со мной сейчас было 3000 самых лучших воинов, еще и 2 мага. Так что мы могли здорово пустить кровь местным обитателям, только пришли сюда не для этого. Одного из краков я отправил в крепость, чтобы передал князю о том, что мы готовы к бою. Осталось только ждать, когда противник сделает первый шаг. Подошел я вовремя, потому что на следующую ночь началась атака на крепость. Кихиры не собирались жить бок о бок с людьми, поэтому решили избавиться от их нежелательного присутствия. Кстати, из книги мне удалось узнать, каким образом кихиры отправляют не всех своих тварей, а часть оставляют при себе. Тут все просто. Один из них своих питомцев никуда не отправляет. Они его защищают, ну и заодно тех, кто находится с ним рядом. Как оказалось, кихиры тоже не могли отдавать приказы отдельным особям, только всем сразу. Поэтому и ходили в набеги группами. Сначала посылали в атаку своих питомцев те, у кого их меньше всех, ну а потом остальные, вроде бы как после разведки боем. Бывали случаи, когда чудовища просто уходили, видно кихиры их уводили, посчитав, что получат больше урона, чем нанесут. Сейчас я даже не рискнул отправлять на разведку Краков. Слишком опасно. Хорошо, что ветер дул в нашу сторону, так что нас не могли почуять. Только вот мои питомцы изрядно нервничали, чувствуя рядом так много врагов. Бой начался, как обычно, ничего нового. Твари, получив команду от своих хозяев, разом взвыли и помчались в сторону крепости. Кстати, она хоть и имела стены, но они были слегка разрушены. Благо, что хоть ворота поставить успели. Да и то, неизвестно, крепкие они или нет. Тут имел ров, но он уже давно заросший. Сначала ветер занес его мусором под самый верх, а потом и трава проросла. К этому времени очистить его просто не успели, так что никакой защитной функции он не выполнял. Хорошо, что хоть мои артефакты закрепили. Едва враги пошли в атаку, как мы тоже выдвинулись вперед. Не стоило ждать, пока чудовища залезут на стену, понесем большие потери, а этого не хотелось. кихира не замечали нас до самого нашего появления. Впрочем, это неудивительно, потому что они всегда прячутся в лесу, а не лезут вперед. Поэтому обнаружили неладно только тогда, когда в рядах чудовищ начали вспыхивать заклинания. За прошедшее время я, как и мои маги, набрались еще сил и опыта. К тому же со мной были самые сильные и умелые. Твари я пока вперед не отправлял. Сейчас со стен начнут бить и лучники с магами. А вот потом питомцев можно будет отправлять. К сожалению, отличить своих чудовищ от чужих мои люди просто не смогут». Монстры не стали лезть на стену. Вместо этого они развернулись на 90 градусов и помчались к нам. Вообще, твари крайне сложно удержать, когда они вступают в битву. Но кихиры умудрились не только развернуть их, но и направить на нас. «Мы стояли на пригорке и видели все, что происходит». Едва стая повернула, как мои воины начали доставать артефакты. Наверняка нас теперь со стен замка очень хорошо видно. Мои питомцы нисколько не испугались приближения гораздо большего количества врагов. Скорее наоборот, рвались в бой. Я то и дело давал им команду оставаться на месте. Нужно было уничтожить хотя бы часть врагов моими артефактами, иначе всю стаю потеряю. Да, скоро родятся новые, а может, уже родились, но тогда придется все начинать сначала. А хотелось, чтобы в этом месте орудовали только мои подручные. Когда первые монстры покатились по земле и завизжали, попав под действие моих артефактов, сдерживать своих животных я уже не смог. Несколько питомцев рванули вперед, тем самым показав пример остальным. Я с другими магами начал уничтожать приближающихся тварей заклинаниями. Лучники тоже не стояли без дела. Впрочем, через какое-то время две большие стаи схлестнулись между собой, и все стало совсем непонятно. Теперь приходилось искать единичные цели, в которых я точно был уверен, что это не мой питомец. Но сделать это было очень сложно, чудовища слишком резко перемещались. Вскоре мы превратились в простых наблюдателей. Князь Витор стоял на стене, стараясь рассмотреть в темноте отряд короля. Ему уже доложили о том, что король где-то рядом, но зрением простого человека увидеть его было невозможно. Хотя один из магов доложил о том, что несколько раз видел силуэты людей за холмом, а с ними и нескольких чудовищ. Кроме короля, со своей гвардией и чудовищами там никого быть не должно. Переживал ли князь из-за того, что короля могут убить, он же находится за стеной? Конечно. Опасения у него были, и дело даже не в личной преданности, точнее не только в ней. Он на самом деле был предан своему монарху. Просто перед самым отплытием в королевство работорговцев у него состоялся разговор с королевой, в котором она пообещала убить его и всю его семью, если с ее мужем что-то случится. И ведь он ей сразу поверил. Это король иногда бывал мягок со своими ближниками, а вот королева без лишних колебаний любого в петлю засунет, в том числе и провинившегося вассала. Именно из-за этого лошади были готовы к немедленному выходу, на тот случай, если на короля нападут. Сначала все шло так, как должно было быть. Чудовища рванули к стене, но потом они резко развернулись и помчались туда, где должен был находиться глава государства со своим отрядом. Впрочем, сам отряд тоже увидел гвардейцев, они разом достали артефакты, и вокруг них разлился яркий свет. Вся невозмутимость с князя тут же слетела. «Лошадей!» – заорал он. «Немедленно выдвигаемся!» Само собой, для такого большого отряда, который засел в крепости, лошадей мгновенно не подготовишь, а идти на чудовищ небольшими группами пешком просто бессмысленно и крайне опасно. На подготовку ушло какое-то время. «Немыслимо!» – выдохнул кто-то позади князя, когда он начал спускаться вниз. Князь снова глянул на поле, да так и замер. Стоящие на месте питомцы короля рванули навстречу накатывающей лаве противника. И через несколько секунд закипела схватка. Многое на своем веку видел аристократ. Как убивали монстров, как монстры за несколько минут разрывали большие сотни воинов, но подобное он видел впервые. «Объезжаем свору чудовищ и прикрываем короля!» — приказал он и заспешил вниз. «Маги идут с нами!»